ЧАСТЬ ПЯТАЯ Ева вышла через черный ход, в свое время показанный ей Петропавлом, и сразу углубилась в дикую часть парка. Удивительно, но она не чувствовала, что кто-то бесшумно следует за ней. Может, никого и не было. Она знала тайные тропинки, вначале уводящие в сторону от реки. Они затем спускались с Воробьевых гор прямо к метромосту. Но контрольный пункт гидов рядом с ним миновать все равно не удастся. Периметр вокруг университета охранялся строго. Хотя до тумана отсюда было далеко, невидимое в зарослях проволочное ограждение под высоким напряжением было непреодолимо для непрошенных гостей. Сразу за метромостом начинался нескучный сад, и лишь дальняя его часть, граничащая с парком Горького, была затянута мглой. Медленно, метр за метром, университет отвоевывал себе свободное пространство. Ева вошла в темноте по петляющей тропинке, все еще удивляясь тишине и внезапному покою. Словно все тревоги остались на берегу, где шел яростный бой, а здесь мир спал, равнодушный к делам людей и демонов, которых те, возможно, вызвали из древней ночи. Равнодушный к самому понятию времени, мир просто жил, расцветая и увядая. и, дорожа каждым мгновением, как единственным. А потом все поменялось. Ева вышла на открытое пространство и увидела, как на ровной сонной поверхности тумана, затянувшего великий город, заструились первые грозные всполохи. Совсем скоро они соединятся в направленный след, Только не в переливающуюся лунную дорожку, как на поверхности воды, а в рваны, словно застрявшие клочками в ватном одеяле, образуя причудливые пещеры. Не серебро пока, а багрянец. Неистовый огонь, который заставит эту ночь ожить. И в спящем равнодушном мире больше не останется спокойного уголка. Ева ускорила шаг. Прямо перед ней был контрольный пункт гидов. Но никто не окликнул девушку, и Мелани здесь не ждала ее. Еще не дойдя до укрепленного мешками с песком и пулеметным гнездом пункта гидов, Ева поняла, что окликнуть некому. Лишь гнетущая, теперь пугающая тишина повисла над этим местом. Начинался восход полной луны.